Глава 29. Это правда, что ли? У отца был брат-близнец. Дунай смотрит на отца Савы, своего деда, и неверяще качает головой. Я и сама бы решила, что это розыгрыш, ведь подобное бывает только в мелодрамах. Однако я слишком хорошо осознаю, что это наша реальность. Неприглядная, но правдивая. Полиция давно уехала, получив все показания и записи с камер видеонаблюдения. Охрана осталась патрулировать участок вокруг дома, А мы засели в гостиной около камина, в круг, и обсуждали произошедшее. Дунай, Ваня, мои родители, свёкор и я. Свекровь же спит наверху, как и Василиса. Это долгая история, и я не думал, что когда-нибудь она... Всплывет, произносит Игнат Стархович, и его голос звучит надломленно. События последних дней изрядно потрепали его, но от госпитализации он отказался, когда врачи сказали, что угрозы для его жизни больше нет. Кратко поведав всем то же самое, что когда-то и мне, он замолкает. А вот его слова производят эффект бомбы. Все буквально цепенеют, и еще минут пять мы сидим в полной тишине. «Но зачем он вас похитил?» Вдруг спрашивает Ваня, который все это время вел себя настолько тихо, что я даже на какое-то время о нем забыла. Кажется, он боялся, что я отправлю его в комнату, и он пропустит самое важное. Мы со свекром переглядываемся, и я едва заметно качаю головой, так как некоторые подробности знать детям все же не стоит. Он совершил преступление, за которое сидит в СИЗО ваш отец. Кратко отвечаю я, вместо Игната Аристарховича И этого для Вани достаточно, чтобы заулыбаться. Значит, отца скоро выпустят, и он вернется домой? Я не сразу осознаю смысл вопроса Вани. Он так сильно скучает по отцу, что успел уже оправдать его по всем фронтам и ждет от нас того же. Хочет, чтобы мы снова стали большой и крепкой семьей. Но этому не бывать. И я мнусь, не зная, как сказать ему, что его надежды беспочвенны и тщетны. Ванюш, папа вернется к себе в квартиру, но обещаю что как только освободится, придет тебя навестить. Думаю, теперь ему ничто не помешает приходить в гости или брать вас на прогулки. Я пытаюсь осторожно объяснить сыну, что отныне Савелий будет воскресным папой, но натыкаюсь вдруг на отчужденность И обиду. Но папа ведь ни в чем не виноват, мам. Неужели ты все еще злишься на него? Его оболгали, а вы все и поверили, выгнали его из дома. Повышает он голос, оглядывая всех по кругу, обвиняет в том, что мы выжили Саву из дома. «Никто его не выгонял, Ваня!» — фыркает Дунай и хлопает ладонью по своей коленке. «Он сам ушел к любовнице, и никто его за веревочку, словно теленка, не тянул. Он сам принял решение бросить семью. А может, это был его злой брат-близнец?» — полувопросительно... Полуутвердительно произносит Ваня, и в его глазах я вижу надежду, от которой он не желает избавляться. — Вот уж точно нет! — снова хмыкает Дунай, не собираясь уступать в этом вопросе и потворствовать убеждениям Вани. — Хватит уже жить в иллюзиях, Ваня! Отец бросил семью. Сам у него и спросишь, правда это или нет, если нам не веришь. «А вот и спрошу!» — кричит младший, сжимая кулаки с силой. А глаза выпучивает так, будто они вот-вот вывалятся из орбит. «Все, дети, хватит. Мы все устали и голодны». «Так что давайте поужинаем, а потом дружно марш по кроватям!» Прерывает их спор мама и встает с кресла первая. Ваня обижается на Дуная, а я не вмешиваюсь, решив, что этот вопрос должен уладить сам Савелий. Как только его выпустят из СИЗО, Если понадобится, я приволоку его в дом силой или истерикой, но ему придется объясняться с сыновьями самому, хочет он того или нет. У детей к нему много вопросов, а на некоторые я бы и сама хотела получить ответ, но не уверена, что правда мне понравится. Сыновья, надувшись, сидят в гостиной порознь. Каждый уткнулся в гаджет. Отец и свекор же выходят на улицу, чтобы поговорить тет -а тет А вот я иду на кухню помогать маме. Мне стыдно, что в последнее время кухней занимается практически она одна. И я благодарна ей что прикрывает мой тыл. Несмотря на то, что родители пытаются заполнить пространство непринужденными разговорами, за столом царит напряжение. И так несколько дней подряд. Хоть свекр и порывается уехать домой, отцу удается убедить его остаться здесь хотя бы на первое время, пока свекрови не станет лучше. А вот Феодосия Гавриловна, к сожалению, практически не разговаривает и двигается по дому тенью. И то встает с постели лишь по настоянию свекра. Она все повторяет имя второго сына Сергея, и я начинаю переживать, что ее придется сдать в психиатрическую клинику. Вот только свекор категорически против, а я не считаю себя вправе влезать в это. Уверенно, как только Саву отпустят, он сам займется этим вопросом ведь невооруженным взглядом видно, что его матери требуется профессиональная помощь. На пятые сутки после ареста Сергея с самого утра я не могу найти себе место. Адвокат, с которым я нашла общий язык, не звонит, хотя обещал держать меня в курсе обвинения против Савелия. И я тревожусь сильнее. Разве бывшего мужа не должны были уже отпустить и снять с него все обвинения? Таким же вопросом задаются и остальные домочадцы. Но тему поднимать опасаются, чтобы не беспокоить лишний раз детей. И если Дунай делает вид, что ему все равно, то вот Ваня настолько открыто переживает об отце, что я Саве даже завидую. Ваня по-настоящему папин сын. Он практически весь день караулит пост у окна, в надежде разглядывая дорогу к дому. Надеется, что отец сразу с полицейского участка приедет домой. На удивление он оказывается прав. И когда после обеда вдруг раздается трель дверного звонка, Я буквально слышу радостный вопль Вани. «Папа приехал! Папа здесь!»